Глава восьмая. Пограничный конфликт. Ну что тут сказать. Везет им, как утопленникам. На стажировку во второй корпус генерала Слащева отправился весь курс. Но вот именно им должно было повезти снова оказаться в самом центре очередного пограничного конфликта. Хорошо, хоть вчера вечером все же сподобился зайти к полковому характернику. Несколько дней откладывал. То одно, то другое. А между тем избытка собралось уже предостаточно. К чему это он? Да хотя бы к тому, что если в ходе конфликта все же дойдет до танков, то он не раздумывая вложится в пушку и наводчика. Благо теперь есть чем усилиться. Так-то он не собирался уделять им особое внимание. Лучше придерживаться принципа поддержания необходимого минимума, дабы не расходовать свободный опыт с половинным эффектом. Он ведь опять уперся в потолок. В плане заработка избыточного опыта это хорошо, но если начать подтягивать умения, то на росте ступеней сути это никак не отразится. Впрочем, об этом уже говорилось. Гаубичный снаряд рванул совсем близко. По броне загрохотали осколки и комья земли. Виктор вздрогнул от неожиданности. Хм, или все же от испуга. Ну не больной же он на всю голову, чтобы ничего не бояться. И вообще, прилети такой привет прямой на водкой. Братская могила для всех шестерых членов экипажа обеспечена. 120-миллиметровая гаубица не отличается точностью. Зато ее снаряд имеет могучий заряд почти в 4 кило тротила. Осколочный вполне способен проломить взрывом тонкую броню крыши. Прилетит фугас, и вовсе будет кисло. Потому как он с большей долей вероятности пробьется внутрь и рванет в замкнутом пространстве. Не выживет никто. Никакая аптечка не спасет. Кругом тайга и сопки. С одной стороны, обороняться в таких местах гораздо проще. Но с другой, танком развернуться негде. Маршруты выдвижения и направления атак – можно перечесть по пальцам, и если это прилетел не шальной снаряд, а пристрелочный, то следом начнет молотить вся батарея, а то и не одна. Вот тогда мало им не покажется. Из-за протекающей полощини реки места тут немного, и десять танков расположены достаточно плотно, разве что начать отходить, чтобы выйти из-под накрытия. Но тогда они окажутся как на ладони у корректировщиков, если те, конечно, тут есть. Пока думал об этом, поймал себя на мысли, что непременно хочет, чтобы это оказалось правдой. А еще с нетерпением ждет приказа на начало атаки. Словно вчера было, вспомнилось все то, что он ощутил в том бою, когда они в одиночку вышли против полка и надрали задницу многократно превосходящему противнику. С одной стороны он боится, а с другой – жаждет схватки. клиника. Но других снарядов не случилось». Артиллерия продолжала обрабатывать передний край укрепрайона. На связи 113-й, прижав к сообщил командир машины Унтеркадилов. «Есть приготовиться к выдвижению» и, переключившись на бортовую сеть, поддержал браваду Нестерова командир. М да. Судя по выражению лица заряжающего, так себе способ поднятия настроения. Да и близкий разрыв снаряда не прибавил оптимизма. Мехводу и пулеметчикам труднее всех. Они ведь никого не видят. Один только металл и ограниченный обзор в смотровые щели до бойницы. Троим в орудейной башне все же повеселее будет. Нахар, трогай!» Наконец командовал «Унтер». Машина качнулась и загрохотала гусеницами по каменистому грунту вслед за остальными Смотровые щели забраны триплексом Но вездесущая пыль все же нашла возможность забраться внутрь И сплошной завесой поднялась с пола до самого верха Да еще и резво так Ну что тут сказать, с герметичностью у танков не очень Признаться, Виктор раньше полагал, что это болезнь легких троечек Но вот ошибся Впрочем, им можно было простить этот недостаток, компенсировавшийся высокой скоростью и проходимостью. ПТ-1 полз по земле величаво и грозно, но невероятно медленно, километров 15. Может, немного больше. Однозначно, эта машина не является его мечтой. «Егор Пантелеевич, что там передали?» Приблизившись к командиру, сквозь грохот машины поинтересовался Нестеров. Пользоваться внутренней связью он посчитал лишним, и так экипаж на взводе. Для четверых из них предстоит первый бой. Это его вместе со страхом охватил азарт, нетерпение и предвкушение. Они же сейчас просто напуганы. «Все будет нормально, Виктор Антипович», — ответил Унтер. «Меня ободрить не нужно, командир, просто хочу знать, вкладывать опыт в пушку и наводчика или погодить». «Пока ничего сказать не могу. Приказано выходить на рубеж атаки. Это все. Но если судить по канонаде, там сейчас жарко». «Понял». И чего только не имеются советом. Проверяют линию укреплений на прочность. Выявляют огневые точки и сектора стрельбы. Бетонные укрепления – это ведь не окопы. Их так просто не перенесешь. Вполне возможно. Для чего-то же они прокладывают железнодорожную ветку вдоль границы. Лично Виктор не заморачивался бы такими сложностями, нанес бы удар вдоль Амура. Да, это ожидаемое направление, и укрепления тут самые серьезные, но прогрызть ведь можно любую линию обороны, и это всяко обойдется дешевле возни с прокладкой путей. Впрочем, у этой дороги двойное предназначение, и хозяйственное не менее значимое. Она ведет к недавно обнаруженному довольно богатому месторождению железной руды, Хороший стимулирующий фактор для развития региона. Тем более, что неподалеку имеются и залежи угля. Не сучан, конечно, но все же. А вот беззубая политика песчанина откровенно непонятна. На провокации он отвечает довольно жестко, но всегда только в ответ, строго придерживаясь оборонительной стратегии. И несмотря ни на что, упорно продолжает поддерживать тесные торговые отношения. Минут через двадцать они вышли на рубеж атаки, замерев у кромки деревьев. Впереди более или менее открытый участок местности. Виктор смотрел через бойницу на вздымающиеся черные султаны разрывов снарядов. В воздухе висит густая взвесь пыли. Серьезно так перепахали линию обороны республиканцев. Казалось, там живого места не осталось. Картина просто завораживала. А вот и танки. Однотипные с их ПТшкой Т-28. Впрочем, чему тут удивляться, коль скоро корни у них одни – британский «Виккерс». Правда, сходство машин ограничивалось только внешностью. Подвеска у республиканских танков торсионная, расположение двигателя поперечное, что серьезно уменьшает габариты и позволяет более рационально распределить массу. Мотор мощнее и надежней, скорость выше. М да, Была. Пока не навесили экраны. Теперь резвости поубавилось – Зато защищенность серьезно превосходит. Среди наступающих машин то и дело вздымались черные султаны разрывов гаубичных снарядов республиканцев. Но эффективность артобстрела так себе. Никакая, в общем-то. Тут бы не помешали реактивные установки. У них с точностью все еще хуже, зато они могут за короткий срок засыпать снарядами большую площадь. А тогда и шансы накрыть танки противника куда выше. Ну или вызвать авиацию. Штурмовка сейчас была бы как нельзя кстати. Но это Виктор судит со своей колокольни. Командование же исходит из общей сложившейся обстановки. И коль скоро действует так, а не иначе, значит на то есть причины, ему неведомые. Похоже, без боя все же не обойдется. А раз так, то и тянуть больше нельзя. Для начала нужно вывести по максимуму наводчика. Воинские умения растут вдвое медленнее оружия. Так что пушка еще подтянется. Получено 19 тысяч опыта к умению наводчик 1. 4000 из 4000 Получена новая ступень умения наводчик 2. 0 из 16 тысяч. Получено 16 тысяч опыта к умению наводчик 2. 16 тысяч из 16 тысяч. Получена новая ступень умения наводчик 3. 0 из 256 тысяч. Получено 19 тысяч опыта. 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 19 тысяч опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Свободный опыт 11781. Так, с этим разобрались. Теперь еще и специальность подтянуть. Жалко опыт до зубовного скрежета. Ну что уж тут поделать. Получено 11781 опыта к умению «Пушка-1». 4000 из 4000. Получена новая ступень умения «Пушка-2». 0 из 16000. Получено 9781 опыта к умению «Пушка-2». 9781 из 16000. Получено 11781 опыта. 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 11781 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Свободный опыт – ноль. Ну вот он и снова нищий. Только в прошлый раз хоть что-то еще оставалось. Теперь же израсходовал в ноль. Еще бы не зря все, хотя... Это он уже привередничает. Умения и надбавки реально работают. Факт. Виктор приник к прицелу. Объяснить, что именно изменилось, он не мог. Но сразу же уловил, что ощущает орудие как-то иначе. Да, именно так. Он стал лучше чувствовать его, что ли. По-другому взглянул на поле боя, машинально оценивая обстановку. Само собой складывалось понимание, как и куда лучше послать снаряд». Впрочем, до наступающего противника сейчас 600 метров, для их коротыша далековато. Считается, что 76-миллиметровая короткоствольная пушка эффективна против танков на дистанции до полутора тысяч метров. Теоретически ее снаряд на такой дистанции может пробить броню Т-28. Но ты поди еще попади в него. Разбросу орудия закачаешься. Даже на 500 метрах радиус составляет 80 сантиметров. Пушка-то в первую очередь рассчитана на поддержку пехоты, а не на борьбу с танками. Тем временем республиканские и советские гаубицы прекратили огонь. Танки красных достаточно приблизились к дотам узла обороны и слишком высок шанс накрыть дружеским огнем своих же. С одной стороны, с бетонными перекрытиями ничего не станется, они рассчитаны на противодействие куда более мощным снарядам. Но с другой... Есть еще и танковые башни, которым прямого попадания не пережить. Да и близкий разрыв не обрадует. На данном узле обороны установлены четыре танковые башни с 47-миллиметровыми пушками. Две из них уже выведены из строя. Одну сорвало с погона, вторая задрала ствол куда-то вверх. Наступающие уже в двухстах метрах от первого дота. Вполне приемлемая дистанция для точного выстрела из горных орудий. Обороняющиеся поливают их пулеметным огнем, скашивая неаккуратных пехотинцев, высунувшихся из загрохочущей громады танка. Стреляют противотанковые пушки. Четыре из десяти машин уже подбиты. В остальные раз за разом бьют трассеры бронебойных снарядов, которые то и дело уходят в рикошет. Слишком большое отклонение угла от нормали. Но случается и такое, что короткие росчерки пропадают, ткнувшись в броню. Однако стальные монстры с угрожающей неотвратимостью продолжают накатывать на обороняющихся, посылая в доты свои фугасы. «Похоже, советы по нашему примеру экранировали свои танки. 47-миллиметровок явно уже недостаточно», — заметил Виктор. «Вижу», — ответил Унтер, наблюдавший за происходящим через командирский перископ. «Предлагаю бить осколочными», — предложил Нестеров. «Толку от них», — возразил Унтер. «Все больше, чем от грохота болванки бронебойного. Если противотанковые пушки пасуют, то у нашего бронепробития еще ниже. А так, глядишь, контузим экипаж. Да там той взрывчатки. Вот если ему гусеницу перебить и заставить развернуться бортом, тогда совсем другое дело». «Да какая гусеница, Егор Пантелеевич? В танк попасть еще туда-сюда, а выбирать уязвимые точки – это уже фантастика. Не та у нас пушка. И основная задача у нее другая». «Сам знаю. На связи 113-й. Есть. Послушаю тебя, Виктор Антипович, и уже заряжающему». «Получено. Заряжаю осколочный». «Есть осколочный». Ответил тот, высвобождая из зажима на борту снаряд и выставляя взрыватель в соответствующее положение. «Нестеров, танк прямо перед нами. Есть танк прямо перед нами. Занаблюдаю». Отозвался прильнувший к оптике Виктор. Оно можно воспользоваться и дальномерной сеткой, но к чему, если он и так знает, что до противника 450 метров? Умение топограф работает на ядь. Конечно, погрешность присутствует, но она всяко меньше, чем у прицела. С лязгом с затвора, загнав снаряд в казённик, доложил Полухин. Вытрелу готов!» — отозвался Виктор. Неподалёку уже слышен грохот орудий других танков. К противнику устремились сразу девять страссеров. Четыре прошли мимо, два ударили в землю, уйдя в рикошет. Три ткнулись в броню, также рикошетировав, и лишний раз подтвердив правоту Нестерова. «Огонь!» — приказал Кадилов. Секунда с небольшим, и на броне Т-28 рванул разрыв осколочного снаряда. Удачно прилетело. Точно в бронедверцу мехвода. Разумеется, она выстояла. Сомнительно даже, что взрывной волной и осколками смогло разбить триплекс смотровой щели. Но механик-водитель однозначно наложил в штаны. Если бы контузило, то и появившееся перед взором сообщение имело бы иной характер. Получено 25 опыта к умению «Пушка-2». 9806 из 16000. Получено 12 опыта к умению «Наводчик-3». 12 из 256 тысяч. Получено 25 опыта, 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 25 опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено 25 избыточного опыта, всего 25. Получено 1 свободного опыта, всего 1. А судя по полученному сообщению, экипаж не пострадал. Впрочем, это и не важно. Главное, что машина развернулась бортом. «Бронебойный!» – азартно выкрикнул Виктор, намереваясь добить противника. «Бронебойный!» – подтвердил Унтер, четко, но без эмоций. «Лязг затвора и доклад Полухина. В стволе!» А вот выстрелить Нестеров уже не успел. В борт подставившейся машины ткнулись сразу три трассера. В такой-то сара и не попасть. И на этот раз никаких сомнений в том, что машина подбита. Один из снарядов прилетел в моторное отделение, и стальной монстр замер на месте. Зато заработали оба башенных пулемета, посылая пули во временно оказавшуюся без защиты пехоту. Каждый третий патрон трассирующий, а потому прекрасно видно, как прошлась метелка, собирая кровавую жатву. Ну и результат, ясное дело, появился перед взором Виктора. В части его касающиеся, ясное дело. Ага, вперед!» Приказал командир по внутренней связи. Рота выдвинулась из-за деревьев практически синхронно, четко выдерживая линию. Виктор попытался поймать в прицел следующую машину, указанную командиром, но безрезультатно. Сама точность пушки оставляет желать лучшего, плюс тряска. Но он и не собирался бить на ходу. «Выстрел готов!» Доложил он в ларингофон. Отдал команду «Унтер». Гусеницы замерли, слегка пропахав землю и взметая облако пыли. Машина качнулась вперед и откинулась назад. Поймав момент равновесия и слегка довернув маховик, Виктор нажал на педаль. Трассер устремился к цели, а качнувшаяся вперед машина вновь сорвалась с места. «Получено 38 опыта к умению «Пушка-2». 9844 из 16 тысяч. Получено 19 опыта к умению наводчик 3. 31 из 256 тысяч. Получено 38 опыта. 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 38 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 38 избыточного опыта. Всего 134. Получено один свободного опыта. Всего 6. Вот уж выстрел на миллион. Ну ладно, пусть на сотню. Хотя это и не точно. Поди попади из этого обрубка в гусеницу. На месте эфира Виктор не засчитал бы результат, потому что целился он в лобовую проекцию. Конечно, бронебойным бесполезно, но не перезаряжать же пушку. «Бронебойный», все так же без надрыва, но громко и четко скомандовал Кадилов. «В стволе!» – вскоре отозвался Полухин. Тем временем пулеметчики сосредоточили огонь на появившейся из-за танка пехоте. Красноармейцы поспешили укрыться за развернувшейся машиной. Даже неподвижная она все одно сумеет их защитить. Впрочем, спрятаться успели не все. «К выстрелу готов», – беря пример Сунтира спокойно и четко доложил «Виктор». а в подставившуюся машину вновь полетело несколько снарядов. Но ни один из них не попал, если не считать того, что выбил из-под гусениц комьи земли и влетел в корпус уже рикошетом. Впрочем, не причинив вреда. «Ага, круто. отдал команду «Унтер». Машина вновь качнулась, и Виктор, ловко уловив момент, послал снаряд в кормовую часть. «Т-28 в боковой проекции «Что твой сарай»» Промазать сложно даже из обрубка, тем более учитывая то, что дистанция сократилась до 300 метров. Получено 140 опыта к умению «Пушка-2» – 9984 из 16 тысяч. Получено 70 опыта к умению «Наводчик-3» – 101 из 256 тысяч. Получено 140 опыта – 64 тысячи из 128 тысяч. невозможно начислить сто сорок опыта недостаточный уровень высшего образования получено сто сорок избыточного опыта всего триста девятнадцать получено семь свободного опыта всего шестнадцать а вот теперь более чем серьезно снаряд мало того что попал в моторное отделение так еще и воспламенился бензин Экипаж поспешно начал покидать машину. укрывшаяся было за танком пехота бросилась в рассыпную. Пулеметчики опять открыли огонь, посылая в спасающихся веера трассирующих пуль. «Твою дивизию!» Несмотря на защиту клапанов шлемофона с головными телефонами, по ушам прилетело крепко. Голова отозвалась резкой колющей болью. «Это, конечно, не контузия, но приятного мало». «Советские танкисты тоже не зря едят свой хлеб. Два попадания к ряду с движущейся машины, да еще и забрубка — это уметь надо. Так что хорошо готовят кадры у красных, факт». Неподалеку гулко рванул снаряд, взметая черный султан земли. По броне загрохотали камни, комья и осколки. А вот в дело опять вступили советские гаубицы». Снаряды летят по навесной траектории, и насколько это может быть опасно, уже говорилось. Снаряды начали падать часто и густо. Очередной рванул перед машиной, и ПТ-шка влетела в «Черный Султан», получив очередную порцию комьев земли и осколков. Воронка от 120-миллиметрового снаряда примерно метр глубиной и два с половиной в диаметре. Остановить ПТ-1 такое препятствие не может». Но преодолеваемый им ров все же примерно на полметра меньше. А потому гусеница врезалась в противоположный край воронки, от чего машину серьезно тряхнуло. Виктора бросило влево, и он больно приложился плечом о погон башни. Спасает пока только то, что на больших дистанциях рассеивание у гаубицы все же серьезное. Ну и стреляют они не прицельно, а по пристреленным площадям. Плюс машина находится в движении. Но если долго мучиться, что-нибудь получится... «Единственная возможность выйти из-под обстрела – это максимально сблизиться с советскими танками. В этом случае артиллеристы будут вынуждены прекратить огонь, чтобы не накрыть своих же». Виктор взял на прицел очередную машину. Панорама дрожит и дергается, но навести орудие в нужную сторону все же возможно. «К выстрелу готов», – доложил он. «Захар, короткая», – приказал командир машины. ПТ-1 качнулся вперед, Виктор быстро заработал сразу двумя маховиками горизонтальной и вертикальной наводки. Птичка уже практически на цели, нужно ее только чуть подвести, выставляя на центр контура Т-28. Не вложись, Нестеров, в умение, и такой четкой работы ему не добиться. Но сейчас все идет как надо. А каково же оно будет, когда он сумеет достигнуть более высоких уровней? Танк едва качнулся назад, дойдя до упора, как пушка грохнула, посылая в противника снаряд. Правда, на этот раз он прошел мимо, хотя дистанция всего-то 120 метров. Ну что тут сказать, не все коту масленица. «Захар, вперед! Полный ход и забирай вправо!» — отдал приказ Унтер и тут же. Виктор налег на маховик горизонтальной наводки, вращая башню. Между прочим, не такое уж и легкое занятие. Могли бы озаботиться и электрическим приводом. А то вручную не накрутишься. Скорость их танка выше, чем у пятящегося назад противника, поэтому нагнали его без труда. Виктор успел вывернуть орудие. Правда, по всему выходило, что он вроде как перестарался. Но это не так. Выполняя приказ командира, Мехвод развернул машину вправо, выставив борт под острым углом. И тут же в него влетел снаряд, разнесший инструментальный ящик, но не сумевший пробить броню. А вот пушку Виктора как раз вывела на машину противника. Оставалось только слегка подправить наводку и выжать педаль спуска. Получено 109 опыта к умению «Пушка-2». 10 из 16000. Получено 55 опыта к умению наводчик-3, 156 из 256 тысяч. Получено 109 опыта, 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 109 опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено 109 избыточного опыта, всего 428. Получено 5 свободного опыта. Всего 21. Он уже давно привык походя воспринимать информацию от эфира, как и обрабатывать ее на интуитивном уровне. Снаряд проломился сквозь борт, выбив из брони пробку, практически равную диаметру снаряда, и выдав множество осколков. Эти поражающие факторы сами по себе уже достаточно серьезны. А тут еще и рванувший в замкнутом пространстве заряд. 150 грамм тротила, плюс куча осколков. Однозначно весь экипаж выведен из строя. Хотя, судя по цифрам, убиты все же не все. Не исключено, у них имеется аптечка. Что вряд ли, если только в танке нет офицера. Ну а так машину можно считать полностью выведенной из строя. Пулеметчик в левой башне их птшки развернул ее и открыл огонь по появившимся в его поле зрения пехотинцам. Вообще-то эти ребята могут быть весьма опасны для танка. Конечно же, при условии, что у них найдутся противотанковые гранаты. Они уже давно разработаны и имеются на вооружении обеих армий. Впрочем, при желании можно использовать и связку противопехотных гранат. Но, похоже, красноармейцы слишком напуганы, чтобы дать отпор стальным громадам. Виктор невольно припомнил, каково ему пришлось на полигоне во время обкатки танками – незабываемые ощущения, причем не только в первый раз, но и в последующие. Невозможно привыкнуть к зрелищу грохочущей и лязгающей горы металла, накатывающей на тебя с неотвратимостью катка. Стрельба пулемета на этом фоне выглядит бледно, хотя опасность от него куда выше, чем от гусениц.